Вероятность появления среди гномов подобной личности стремилась к абсолютному нулю. Это как если бы среди эскимосов появился вдруг прирожденный специалист по выращиванию редких тропических растений и уходу за ними. Великий, но до сих пор сдерживаемый океан сексуальности гномов нашел-таки дырочку у основания дамбы, совсем маленькую, однако достаточную для приведения в действие мощной динамо-машины. Тем, чем его друзья-гномы занимались крайне редко, лишь когда этого требовала природа, Казанунда занимался постоянно. Иногда на заднем сиденье паланкина. А однажды даже на дереве вверх ногами. Но всегда, и это очень важно, уделяя огромное внимание деталям. Типично гномье отношение к делу. Гномы способны месяцами корпеть над каким-нибудь замысловатым ювелирным украшением. поэтому Казанунда был желанным гостем в богатых особняках и дворцах, когда хозяин был в отъезде. Ну а способность быстро вскрыть любой замок, гномы великие специалисты по замкам, весьма полезна для выхода из затруднительных ситуаций, которые порой случаются в будуаре по вине мужчин, абсолютно не доверяющих своим женам. Нянюшка Яг была привлекательной женщиной. привлекательное и красивое – это не одно и то же. Казанунду она просто очаровала. С ней было приятно находиться рядом, и взгляды ее были настолько широки, что могли вместить три футбольных поля и кигельбан в придачу. «Эх, где же мой верный арбалет?» — пробормотал Чудакулли. «Шикарная вешалка вышла бы для моей шляпы!» Единорог помотал башкой и принялся рыть копытом землю. От его боков валил пар. «Здесь одного арбалета мало», — откликнулась матушка. «В твоих пальцах точно ничего не осталось?» «Ну, можно создать иллюзию», — предположил волшебник. «На это много магии не требуется». Не сработает. Единорог — эльфийская тварь. Такие штуки на них не действуют. Они видят сквозь иллюзии. И это естественно, ведь они сами мастера по всяким наваждениям. А как насчет этого склона? Сможешь его одолеть? Они одновременно посмотрели на склон. Он представлял собой почти отвесную стену из красной глины, скользкую, как настоящий жрец. — Тогда отступаем, — решила матушка, — только медленно. — как насчет его разума? Вы же умеете проникать в головы животных. — Там уже живет кто-то. Этот бедолага — ее любимец и подчиняется только ей. Единорог двинулся следом, не спуская с них глаз. — что будем делать, когда подойдем к мосту? — Ты плавать умеешь? — Но река далеко внизу, а тот омут. Неужели не помнишь? Однажды лунной ночью ты нырнул в него. Тогда я был молодым и глупым. Ну и что? А сейчас ты старый и глупый. Я раньше думал, что единороги более... пушистые. Только не позволяй их чарам завладеть собой, смотри в оба. Ты должен видеть только то, что у тебя перед глазами. А перед глазами у тебя большущая животина с чертовски острым рогом на башке». Единорог начал бить копытом. Ноги матушки коснулись настила моста. «Он случайно попал сюда и не может вернуться», — продолжала она. «Не будь нас двое, он бы уже бросился в атаку. Ага, мы примерно на середине моста». «В реке много талого снега», — с сомнением в голосе заметил чудакульли. «Да, встречается», — кивнула матушка. «Ладно, увидимся у плотины». и исчезла. У единорога, который до сего момента никак не мог выбрать, на кого бы броситься, остался только один выбор в лице Чудакулли, а до одного единорог считать умел. Он опустил голову. Чудакулли никогда не нравились лошади. Здравомыслие не относилось к сильным чертам характера этих животных. Когда единорог бросился вперед, Чудакулли перепрыгнул через парапет и безо всякой аэродинамической грациозности полетел в ледяные воды реки Ланкр.